Клевий, брат, почти что на Гопе у Рогожского сказывал. На Гопе в поле или в лесу. Ну это точно, что Клевий, потому значит только и последствий, что в ведомостях пропечатают такого-то молчесла, усмотрено неизвестного звания и состояния. А ты ешь пирог с грибами, Сурово перебил его рыжий. Видно, с одной рюмки-то. мелело расшатало. Что уж, я ничего. Кочевряжился в ответ на это замечание, пахом Борисич. Я только говорю, что отпусти, господи, работу ему, потому что в силу триста тридцать второй и семьсот двадцать седьмой статей Свода уголовных узаконений за это надо сгореть. Едва успел он выговорить эти слова. Как удар с размаху по голове, который молча нанёс ему рыжий, заставил его стукнуться затылком в стену и уж, конечно, замолчать на минуту, так что он только глазами заморгал от боли. Это что же оскорбление чести, можно сказать, забормотал о торопелый похом Борисевич. Теперь я и работать не могу, в голове треска темень, ей-богу не могу, над по крайней нистью рюмку для прояснения. Ну чёрт, ступай, пей, разрешил ему рыжий, да гляди, если ещё раз смелево пустишь, не заставь рук расходиться, ломатуз задам добрую побои. Оскорблённый похом Борис, молча пропустил в себя рюмку, молча воротился на место и молча же принялся за работу. Он откупорил стеклянку с бесцветной чистой жидкостью и вынул из портфеля тщательно завернутую в бумажку рисовальную кисточку. Ну полно, дяденька, развеселиська. Стоит из запустеков таких утешал его Юзич, ободрительно похлопав его по плечу. И поком Борисич действительно развеселился. "Извесно не стоит", заговорил он своим обычным тоном, в котором однако заметно слышалось чувство собственного достоинства. "Я и внимание не хочу обращать, потому честь и амбицию свою несравненно выше того полагаю. Меня это обидеть не может". Военные за это между собою на поединки выходят, гражданские чины по закону деньгами бесчестие вызыскивают, а с него что взять? Одно остаётся простить ему это. Это означало, что поком Борисевич в глубине сердца своего был очень оскорблён. "Ну вот ты и прости предложил ему юзич. Я и простил", махнув рукой, произнёс Пряхин. Так вам угодно ли будет известную особу переименовать в Марию Саланцову, вдову колежского асессора, обратился он к Бадлевскому. Глава 11. Капитан золотой роты. Бадлевский не успел ещё в ответ на это утвердительно кивнуть головою, как вдруг наружная дверка быстро распахнулась, и в комнату стремительно влетел высокого роста мужчина, статный, сильный и красивый блондин, немного косаватый, с золотыми очками и в форменном военном сюртуке. Кмпания испуганно повернула к нему головы, но не тронулась с места. Как стояла она тесно сплотившись вокруг стола, так и теперь и осталась. Здорово, Соколи Кивеленцы, почтенные. Вы это что тут? Какими делами занимаетесь? заговорил он в одно мгновение, подлетая к столу и садясь на стул вскочившего похома Борисича. Это что такое? продолжал он, захватывая одной рукой ускульянку с бесцветной жидкостью, а другой у вид вдовы Калешского ассессара. Это у вас, значит, хлористая жидкость для вытравливания чернил. Хорошо. -с. А это чей-то вид, значит, мы тут почертки подделываем. Важно, отменно важно. Ай да молодцы. Что дело-то дело? Есть дело. свидетели. И блондин довольно резко свистнул. Из наружной дверки появились дельхие и физиономии. торчавшие на плечах весьма внушительного свойства. Рыжий молч подошёл к блондину и яростно схватил его за ворот, остальные в тот же момент перебрали кто стул, кто пилку, кто железный лом, и приготовились к защите. Бландин меж тем, отнюдь не изменяя в лице самоуверенного хладнокровного и спокойного выражения, быстро опустил руки в карманы и вынул пару маленьких двуствольных пистолетов. В наступившей тишине которую сопровождалась эта сцена. Ясно было слышно, как щёлкнули на двух взводах курки под его пальцами. Он поднял правую руку и направил дуло во пор груди своего противника. Рыжий опустил его ворот и презрительно скося на него свои глаза, сверкавшие ненавистью и злостью, молча отошёл в сторону. Сколько надо будет дать? глухо спросил он. Ага. Вот это кто лучше. И давно бы так следовало, заговорил блондин, спокойно усевшись на стуле и слегка поигрывая своими пистолетами. А вы за сколько работаете? За одну красную, ответил рыжий. Мало, мне гораздо больше надо. Да, впрочем, вы, милый мой, вряти. Я ведь знаю вас. Вы мне не как за биленькую и рук марат не станете. Благодаряем за комплимент. Блондин с усмешкой кивнул ему головою. Мне надо гораздо больше настойчивой и снушительной расстановкой, повторил он, и если вы мне не дадите по крайней мере двадцати пяти, так и я сию же минуту донесу на вас полиции. А вот и двое свидетелей, кстати. Сергей Антонович, господин Кавров. Помилосердствуйте, откуда же взять нам столько? Как перед Богом, так и перед вами говорю. Ведь нас 10 человек. Два строя, да кром того троим мне юзчу и гречки двойной слам следует, убеждал его умоляющим голосом Пахом Борисьч. Гречке за то, что осмелился меня за ворот схватить, вовсе сламу не полагается. Вперёд наука. порешил Сергей Антонович. Господин Ковров, начал снова чиновник, мы с вами люди благородные. Что? Что ты такое сказал? Презрительно перебил его Ковров, себя на одну доску со мною поставил. Ха -ха -ха. Нет, брат, я пока ещё на царской службе состою и с мундиром честь свою ношу. Я, брат, себя пороком или воровством, каким ни мораль ещё слав богу. А ты что такое? Хм. А золотая это рота. Кто капитаном-то считается, злобно и как бы про себя заметил Гречка. Кто считается? Я, поручик Черноярского драгунского полка Сергей Антонович Ковров. Слышали? Я считаюсь гордо и высокомерно, сказал он, окидывая компанию своими самоуверенными взглядами. А вы все еще и не доросли до золотой тароты, потому вы трусишки. Чупров, крикнул он одному из своих, ступай с ними маску с чижика, а то мальчишка пожалуй еще задохнется. И руки развижай ему, кстати, да да еще доброго подзатыльника, чтоб вперед получше раулил. Маска, которую употреблял в подобных обстоятельствах ковров, была ни что иное, как клейонка, вырезанная в величину человеческого лица и с одной стороны густо смазанная липким варом посредством терпентинного масла, приведённым в ницвердеющее состояние. Ковровские молодцы употребляли этот инструмент с изумительной сноровкой. Обыкновенно делалось так, что один из них тихо, подкрадываясь сзади к избранной жертве, ловким ударом влеплял ей в физиономию липкую клеенку, и жертва тотчас же становилась немая и слепа. задыхалась от недостатка воздуха. За сим, если представлялась надобность, скрученные назад руки перетягивались бичевой, и начиналась дальнейшая помада, смотря по тому, нужно ли было ограбить или совершить что-либо иное. Золотая рота образовалась в половине тридцатых годов. Первыми основателями её были три польских дворянина. Она никогда не отличалась многочисленностью своих членов, зато все уж они могли с честью называться отчайнейшими главорезами, которые нигде и ни в чём не знали преград для своих самых дерзких подвигов. Настоящий вожак этой шайки поручик Ковров был в полном смысле то, что называется тройная каналья. Дерзкий храброй и самоуверенной он обладал кроме того ещё красотою манерами и светским лоском известным под именем образования перед членами золотой роты и в особенности перед ковровым трепетали все остальные хороводы он повсюду имел своих тайных агентов которые незаметно но зорко следили за каждым предприятием мазуров В момент исполнения такого предприятия на место действия вдруг неожиданно и гадо наявлялся ковров с кем-либо из своих и требовал конtribуцию, грозя в противном случае тотчас же донести полиции и мошенники для того, чтобы смирить ему звонок, невольно должны были жертвовать часть сламу, какую он сам заблагорассудил себе назначить. Действуя необыкновенно тонко и ловко во всех своих предприятиях, он вел себя так, что под него никак нельзя было подпустить иголки, и таким образом грабил в двойне и мирных обывателей города Санкт-Петербурга и мазуриков вместе. Подобный промысел и в Кани существует, и в Мазурницьем мире. Между ними есть разряд людей, которые сами никогда не пускаются на воровство, но промышляют собственным тем, что узнают о всякой покроже. И за одно это знание, за одно отрицательное соучастие своё получают известную долю, лишь бы только молчали, до да полиции не выдали. А впрочем, надо прибавить, что подобных людей в этом мире очень немного, и все они пользуются у самих мазуриков глубочайшим презрением. Не пользовался им только Ковров. Но это потому, что он вообще действовал андеграунд. И пускался со своей золотой ротой на такие отчаянные и рискованные подвиги, о каких остальные хороводы и мечтать не дерзали. Мазурики, какого образа ряда они ни были, вообще очень уважают риск, хитрость и силу, поэтому они и Коврова уважали, боясь и ненавидя его в то же время до последней степени. Кому это паспорт изготавливаете? – спросил он, взяв со стола бумагу и приспокойно запихивая ее в свой карман. Гречка кивнул головой на Бадлеевского. Ага, так это для вас. Очень приятно слышать, сказал Кавров, смеривая его глазами. Итак, господа, двадцать пять рублей или прощайте. До приятного свидания в следственной камере, господин Кавров. Позвольте с вами говорить по чести, вмешался опять Пахом Борисич. Мы взяли за дело двадцать рублей. Вам весь Харовод даст в этом свое честное слово. ведь не подлецы же мы какие ведь не станем же мы из-за двадцати каких-нибудь паршивых рублишек лгать вам и морочить честь своего хоровода вот это дело это хорошо сказано хорошее слово я люблю и всегда готов уважить поощрительно заметил сергей антонович ну так сообразите же сами продолжал чиновник сообразите что отдавшие вам всю выручку мы Все на шишах должны остаться. За что же нашему труду пропадать занапрасно?